Долина реки Рик. грайфсвальдская гавань. С 1810 по 1820 год Каспар Давид Фридрих писал гавань родного города грайфсвальда примечательную столпотворение мачт самых разномастных парусников — голиасов, бригантин и яхт. Старый гандейский город был связан со всеми крупными торговыми центрами через судоходное устье реки Рик, впадавшей в Балтийское море, невзирая на то, что воды её, в ту пору ещё многоструйные, грозили обмелеть с неизменной регулярностью. С 1909 года написанная маслом картина размером 94 на 74 сантиметра находилась в собственности гамбургского кунцхалля. В 1931 году она была на время переведена в Мюнхен и выставлена в Стеклянном дворце в рамках художественной экспозиции «Творение немецких романтиков», от Каспара Давида Фридриха до Морица фон Швинда. В том же году, 6 июня, охвативший здание пожар, уничтожил свыше трёх тысяч полотен, в числе которых были все экспонаты выставки. Найти исток не самое трудное, труднее его распознать. Стою посреди пастбища, в руках карта местности, от которой нет никакого проку. Передо мной канава с водой. Ни глубока, ни широка, полметра, не больше, устелена дырявым ковром из жёлто-зелёной ряски. На берегу осока жёлтое, бледная как солома. Только там, где вода явно выходит из-под земли на поверхность, разросся в изобилии зелёный мох. А чего я ждала? Бурлящий родник? Табличку с указателем? Снова обращаюсь к карте. Ищу голубую, ни к чему не привязанную ниточку, которая берёт начало на открытой местности цвета яичной скорлупы, ниже области леса, обозначенной зелёным. Быть может, исток следует искать выше, в том самом лесном массиве, что протянулся за горсткой домов, придававших этому пункту статус населённого. Его-то и назвала я водителю такси. Дивился, наверное, с какой радости меня сюда занесло, да ещё в Великую Субботу. Но в здешних краях с тобой никогда не заговорят просто из любопытства. Люди тут степенные, ко всему безучастные. Будто похоронившие себя в невыразимой тоске, они, как окружающий пейзаж, обходятся без слов. Едва приметная стройка кажется и вправду то, что я ищу. Исток Рика, а прежде Хильды, древние речушки, воды которой стремятся к морю и через многие километры питают Грайфсвальдскую гавань, откуда, прибавив в ширине и, пожалуй, даже в весе, впадает в одноименный залив в районе рыбацкой деревушки Вик. По левую руку вижу испещренные трещинами посеревшие колья забора. Двойной ряд изъеденной ржавчиной колючей проволоки. За ним пастбищные угодья с бесчисленными холмиками свежевыкопанной земли, плодами неустанных кротовьих трудов. Отправляюсь, как и задумано, на юго-запад вдоль течения. Облака нависают безбрежным плотным покровом, низко и тяжело. Только вдали виден просвет, нежно-розовая полоска. Пара-тройка широкоплечих дубов возвышается над угодием. реликты леса, давно расчищенного под пашню. Их ветви отражаются в низинах, полных дождевой и талой воды, больших, как озера. Из белесо-голубых лужиц торчит блеклая трава, напоминающая тростник. По воде скок-поскок тресогуска. В реверансе распускает пёрышки хвоста и отправляется в пружинищий полёт. Затвердевшие последки мартовского снега, не старше трёх дней, посверкивают в тенистых уголках дёрна, в колеях, продавленных колёсами трактора, возле рулонов сена, закатанного в белую плёнку, дозревает до силосной массы. На берегу ржавеет перевёрнутый ковш. Над ковшом ветвится голый боярышник, кора подёрнута серно-жёлтым лишайником. Чу! Слышен трубный крик журавля, победный и возмущённый. По другую сторону канавы две свинцово-серые птицы, вскинув крылья непомерных размеров, взмывают ввысь. Но уже совсем скоро снова идут на посадку, вписываясь в крутой поворот. Лапки навстречу земле, три судорожных взмаха, полная остановка. Унисон безупречный. Некоторое время ещё отдаётся эхом их крик, пока его не поглощает налетевший с востока ветер. Он рвёт воздух, завывая с моря. Разметает дубовые листья, серые, как ночные мотыльки. Пашня вязкая. Борозды усыпаны размокшими чёрно-коричневыми комьями глины. Из-под них выглядывают ростки рапса, уже отравленные ядохимикатами. Края листьев точно побывали в перекиси сероводорода. Краски блекнут. Свет утрачивает силу. Кажется, вот-вот начнёт смеркаться. С подветренной стороны в заболоченной низине пасётся стая косуль. Завидев моё приближение, дают дёру. Бегут галопом к лесу, сверкая зеркалами. По остову вышки, что на краю лесосеки, хлещет кусок камуфляжной ткани. В двух шагах оттуда на фоне голых кустов ежевики, бузины и тёрна, громоздятся замшелые бетонные плиты. Из армированной конструкции торчат ржавые скобы, сталь, дешёвая из дешёвых, портятся под открытым небом. На пористых плитах пышно цветёт чёрный мох, напоминая водоросли. Чуть дальше в безлистых дебрях кустарника застыла зелёная слизь, вымоя не образовавшиеся ещё в ледниковую эпоху. Теперь здесь место нереста жаб, лягушек и жерлянок, которые, где-то укрывшись, ждут сигнала к воспроизводству. Чахлые желто-сковые травы пожухли, выцвели за зиму. Один только лютик пробивается шпинатовой зеленью из-под чёрного от влаги грунта. Я возвращаюсь к канаве и иду вдоль ручья, пока тот не исчезает под землёй в бетонной трубе. На горизонте наматывают круги ярко-белые пропеллеры ветрогенераторов, эдаких оживших машин. Вспоминаются лошадиные головы из детства, чёрные скважинные насосы-качалки. Как били они по недрам земли, и как становилось не по себе от их стоических ударов. Здешний ландшафт сформировался в эпоху последнего оледенения. Долина Рика — конечная котловина среди морейного рельефа, отмеченного мягкими возвышенностями и могучими круглыми валунами, гладко отшлифованными во время стока ледниковых вод, когда по краям глицеальных полей и впадин перемещались обломки горных пород. В более глубоких слоях залегают запасы нефти и соли. В нескольких сотнях метров к юго-западу серые стволы корявых берёз выдают присутствие воды. шагая напрямик через поле, пока не упираюсь в русло, уже заметно раздавшееся. Между ним и пашней вьётся узкая межа, шириной не больше двух метров. Местами в зелёном ковре зияют проплешины. Влажно поблёскивает торфянистая почва, Тут явно поработали кабаны. Полевой жаворнок взмывает ввысь и заливается трелью, захлёбывая, спешит известить о приближении весны, которая кажется неправдоподобно далёкой. Вода впервые подаёт голос. Тихо журча бежит к лесу и теряется в кустах орешника. Я ныряю в укромную тишину его дебрей. Земля здесь пепельного цвета, ещё не избавилась от фракта пожухлой прошлогодней листвы, до которой не добраться на зойливому восточному ветру. Подлесок лесок землисто-серый, зелен только звёздчатый мох, точно петрушка. Весенники выпрямились, растопырили листья, уже готовы зацвести ярко-желточными цветками. Когда деревья начинают редеть, посреди веток и сучьев, еловых шишек и поблескивающего исине-чёрного помёта дикого зверья, я натыкаюсь на рога, сброшенные оленем увесистое тёмно-коричневое образование. Штудирую потрескавшуюся кожистую поверхность, зернистые выпуклости и гладкие кончики. На ощупь даже приятно. На утолщенной розетке, когда-то покрывавшей вершину костяного пенька, видны шерстинки того, кто избавился от своей ноши, судя по всему, ещё совсем недавно. Шершавая костная ткань цвета алебастра на месте предполагаемого слома остра, как кораллы. Чтобы сбросить рога, нужна немалая сила. Кора на окрестных елях изрезана рубцами. Мутно-молочная смола выпучилась из ран, будто запёкшаяся кровь. То тут, то там стволы подчистую обглоданы голодными оленями. Порыв ветра гладит кроны деревьев. Небо светлеет, и с тени облаков мельком показывается бледный солнечный диск. Он не отбрасывает тени, но в воздухе сразу начинается волнение. Гомон птиц всё громче и громче. Здесь и механический стрекот сорок, и неустанная песня зябликов, и треск чёрных дроздов, и заунывные распевы малиновки. Когда я выхожу из леса, в воздух взмывает чёрная ворона, скользит над полем, окроплённым зеленью озимого ячменя, и время от времени, не прерывая хриплого крика, отдаётся свободному падению. Пейзаж как будто изменился, стал спокойнее, упорядоченнее, Глинистая тропинка, усеяна по обочинам ещё голым ивняком, прямой струной бежит вдоль русла до соседнего поселения. В воде валяются бутылки из-под шнапса ныне несуществующих брендов. По левую руку склоняются охапками красно-серые прутья, пожёлклые ежевики. В сквозистых зарослях висят птичьи гнёзда. Под кустом боярышника разбросаны дюжины белёсых, как известняк, раздробленных улиток. Тут же камни, на которых дрозды выклёвывали из раковин мякоть. Слякотное месиво, изрезанное колёсами трактора, размягшее от дождя и талого снега, чмокает в такт каждому моему шагу. Лужи напитаны местными красками, вне конкуренции умбра, который отливает волглая глина и болотная муть, вощённое созвучие, почти без контраста. Только подёрнутые молодой зеленью ветви ракиты потряхивают на морозном воздухе серебристыми, едва народившимися серёжками. Их шёлковый пушок только-только вылущился из клейка капсулы. Впереди населённый пункт, на подходе к указателю водная развилка. Из двух путей выбираю самый неприметный вдоль межи, сокрытый на неприветливой глубине, усеянный ломкой ивой. Деревья торчат торчком, неотёсанные существа карстовых мастей, пришвартовавшиеся к подмытому скату. Сбритая крона, уродливые ветви, внутренности изъедены временем и изрыгают только гнилую древесину. Вскоре тропа упирается в очередную речушку. Её-то я искала, судя по названию на карте. Она не петляет, нацелена прямиком на восток, отстраняясь от всего, что вокруг, образует естественную границу между двумя выгонами, обведёнными Ивовой изгородью. На скудном берегу никнет прядями, отяжелевшие от дождя осока. Вода беззвучно следует своему курсу, когда-то намеченному на чертёжной доске. Питает всё новые и новые каналы, ветвящиеся к югу и к северу. Окрест, застывшие просторы. Свободных мест нет, куда ни глянь, повсюду пашни и луга. Вот только скот, для которого они предназначены, ещё топчется в хлеву. Один лишь ветер лютует, не даёт дышать, противится моему шагу, хочет взять нахрапом. На небе сгущаются мускулистые тучи. Из неопределённого далёка слышен гул машин. Проходит некоторое время, прежде чем взгляд снова цепляется. На этот раз за заросли кизилы и терновника, огораживающие угодья, надёжная защита от сурового северо-восточного ветра. Стайка серо-коричневых птах, крупнее дроздов, свищет над пашней, то и дело приземляясь передохнуть, но при малейших признаках тревоги снова взмывая вверх. Это дрозды-рябинники, отмеченные серыми пятнышками и улетающие на зимовку в Средиземноморье. Непременный ингредиент старинных поваренных книг. Тут же рассекают овсянки, разбавляя воздух пунктирной дроковой желтизной. Ров незаметно полнеет, русло становится шире, уровень воды поднимается, речка Ершась минует перекрытие механической запруды. Когда я, наконец, подхожу к дороге, вставшей у воды на пути, Оловянная гладь асфальта кажется потусторонней. Мимо шмыгают автомобили. На севере тянется частокол тополей. В брешах мерцают серобетонные сараи, гнойно-зелёного цвета зернохранилища и белёсая пирамида из рулонов сена, обёрнутых целлофаном. Где-то тарахтит сельхозтехника. Над топью пожелтевших пастбищных угодий беззвучно мельтешат одинокие снежинки. В прибрежной траве нахожу речную беззубку, с коричневыми прожилками размером с куриное яйцо. Изнутри так и сверкает перламутром. Неподалёку клюют воду кряквы. Когда я подступаю ближе, отлетают, грубо квохтые, хлопая крыльями. Приземляются на ближайшем поле под паром. Пугливые, не в пример городским собратьям. Апельсиновыми красками светятся их лапки. На фоне серых угодий головы селезни мерцают павлиновой голубизной. После монохромии последних часов Такая пестрота кажется почти экзотической. Наконец и достигают цели, намеченные для первого этапа. Деревушка называется вюст эль -дена. Отреставрированная усадьба и ниточка крестьянских домов из коричневого кирпича. Все, что в ней есть. За исключением заброшенной пожарной части и нескольких развалев сараев, везде, похоже, водятся люди. Окна занавешаны, возле ворот машины, вдоль изгороди семенящие коры без Безалаберщина во всем. Название местечка — пустой звук. А ведь восходит оно к Цистерцианскому монастырю, основанному в устье рика в незапамятные времена. Здесь колыбель Грайфсвальда, которая после тридцатилетней войны превратилась в руины. Мобильный снова ловит сигнал. Набираю номер. Едва на горизонте замаячило такси, начинает валить снег, настоящий, крупными густыми хлопьями. Три недели спустя мир делится на больше «не», уже «не» и еще «не». Конец апреля. Весна, похоже, утвердилась повсюду. Из окна поезда я видела окропленные зеленым кустарники и терновник с белой пеной цветков. Но здесь, на северо-восточной окраине, рост сдерживается низкими температурами. Солнце светит, но свет его бледноватый, никакого тепла. Форзиция, как всегда, первая. Кажет миру свои четырёхлепестковые соцветия, им ещё предстоит вспыхнуть серно-жёлтым пламенем. В молочной дымке утопает деревня, огороженная стеной жилистых тополей. Ещё немного и затеряется, со всеми садами и сараями, среди лугов, подёрнутых нежной зеленью. Оцепенение снято, промёрзшая земля оттаяла, в пейзаже умиротворение, чуть ли не робость, простота. Ивы берёзы пока голые, только нежный ворс обволакивает ветви. Колючие изгороди едва зазеленели. Желтоватыми розетками усыпаны молодые побеги тёрна. То тут, то там висят пожухлые ягоды, ещё с прошлого лета. В полутени притаился плющ и нежная, покрытая светлым пушком крапива. Молодой каштан обнажил только что вылупившиеся из лаковой почки помятые листья. Вдоль рва тянется песчаная дорога. Две укрепленные ломким гравием колеи, проделанные машинами и сельскохозяйственной техникой. В дебрях кизилы и терновника сидят, распушив перья, воробушки. Причитают дрозды, заливается черноголовая славка, заводят один и тот же куплет зяблик. Но постепенно кусты редеют, на мелководье торчит во все стороны смятый камыш, обложенный полус гнившей листвой. Дно ржаво-коричневое, почти незамутненное, вода стоит. Соломенным блеском отливает на светло-зелёном ковре тростник, прибитый к земле осенними ветрами, когда был ещё сухим и ломким. Высокое небо подёрнуто мягкими перистыми облаками, рассечёнными потухающими бороздами конденсата, оставленного самолётами. Серо-зелёный лес обозначает восточную границу горизонта. На юге пейзаж распадается. Рассеянные, как попало, поселения, одиноко стоящие деревья и впадины ещё с ледниковых времён. С бороздит землю трактор, на хвосте у него висят клубы пыли. На ближайшей пашне пробиваются синеватые ростки зерновых. В воздухе тяжёлый запах навоза. По краям межит, цветут пышным цветом, хромово-жёлтые частяки, одуванчики и калужницы с восковыми листочками в виде сердечка. Тут же порхает ржевато-коричневая крапивница. Жужжит шмель, ищет пищу. Горделивые стебли яснотки тянутся к небу, за пурпурными лепестками не видать ни пестиков, ни тычинок. Слева, на едва приметной возвышенности, лесок укрепился за закалёнными на ветру соснами и насыпью из покрытых мхом валунов. Перед валунами на увенчанных коронами стеблях коричневеет колония спороносных колосков, по виду вылитые сморчки. Это молодой хвощ, пережиток давно ушедших времён, Заклятый враг земледельцев. А посреди дороги в бледно-фиолетовом великолепии вольготничает крохотная зубянка. Высоко в небесах, на этот раз кристально чистых, кружат коршуны, то поднимаясь, то падая, берут обратный курс и, покачиваясь, продолжают наблюдение. Ландшафт окрашивается пепельным светом. Земля будто дышит, медленно, едва заметно. Под зеркальной поверхностью воды Колышется омываемый неслышным течением корчавый рдест. Вдруг из болота стреляет воздух цапля, перья цвета серого шифера. С крылья вкрапают жемчужные капли воды. Сделав большой круг, птица неуклюже поднимается и, втянув плоскую голову, летит в сторону моря. Снова наступает воскресная тишина. Дорога вторит извилистым изгибом реки, неспешное течение которой неприметно берет под уклон. В конце концов, вода собирается в резервуаре водоподъёмной установки перед закрытым деревянным шлюзом. Недвижно зеленовато пугающая хлябь под плёнкой из полусгнившего тростника и ряски. Предупреждающий знак «Купаться и заходить на станцию запрещено». Узкие железные мостки ведут на другой берег. Отсюда река уже походит на реку, широкая и чистая. Дальше открытая равнина и нежно-зелёная рябь холмов, за которыми простираются новые леса. В сочной траве сидит жаба обыкновенная. Миниатюрный палец ее правой лапки покоится на былинке. Застывшие медно-красные глаза под тяжелыми полузакрытыми веками смотрят в пустоту. Пульсирует только морщинистая тельце, коричневая, как агат, покрытая бородавками и песчинками. Откуда ни возьмись, появляются люди. На квадроцикле несется паренек, За ним с истошным лаем бежит спаниель. Взрослые тянут малыша по бездорожью, проходят мимо, не поздоровавшись. Я останавливаюсь, пытаюсь свериться с картой. Воздух свеж и прозрачен, кажется, можно распробовать весну на вкус. На карте ни прибрежной тропы, ни место, где она ныряет в лес. Все пути только в глубине чаще. Ныряю в Ивову-прореху, чтобы следовать течению и дальше — Но после изгиба русла начинается чёрное сырое болото. Насыщенная влагой почва с хлюпанием противится каждому шагу. Под ногами мягчеет, я всё глубже утопаю в вязкой голой земле. В низинах мелькают чёрные бездонные промоины. Уже понятно, дальше хода нет, и надо возвращаться. Продираясь неуклюже через пойменный лес, будто нарисованный светло-зелёными мазками. Отвожу в сторону молодые ветви, расчищая дорогу, пока, наконец, глубоко к югу, скрытая листвой земля не начинает твердеть. Под поблёкшим ковром из листьев пробивается истосковавшаяся по свету ветреница, кажет белые головки из холодной лесной почвы. Высоко в кронах деревьев стучит дятел. Приглушённый свет падает на тонкие побеги лесного орешника, на молодые буки и щуплые берёзы. Вскоре пружинищую землю, усеянную чешуйчатыми шишками и пожелтевшей хвоей, застилают тени взрослых елей, но как только их сменяют дубы и буки, снова светлеет. Повсюду следы зверей, куда ни ступи. разрытые кабанами красноватая труха, чёрная дыра лисий или барсучий норы под корнями. На голой палке иероглифическое письмо личинок жуков короедов и под занавес пронзительный голосок снегиря. Много раз отвечаю на его весёлый односложный призыв. А когда ложусь на мягкую травку в пятнистый полу сосен, певец, осмелев, выходит из укрытия и усаживается прямо надо мной. Грудка светится киноварью. Я снова откликаюсь. Наша перекличка продолжается довольно долго. Но тут мой напарник с энтузиазмом затягивает новую песню. Пять куплетов, никогда прежде не слышанных. И на этот раз я пасую. Закрываю глаза. На пылающем красном веках Снова отражается плетение ветвей. Издалека доносятся истошные крики ястребов. Когда я снова выдвигаюсь, солнце уже высоко. Попав под очарование ничем не омрачённого света, на пыльной просеке невольно думаю о жарком лете, о раскалённом песке. И на секунду как будто даже слышу шум моря. Время от времени до моего слуха ещё доносятся ритмичные напевы снегиря. Иду через заказник между молодыми и старыми деревьями. По песчаной земле кружат призрачные тени коршунов, поблескивают лопнувшие медовые чешуйки вылупившихся листьев граба. Когда я снова выбираюсь на открытое место, буквально в нескольких метрах от меня, из засады молодой ржи, вдруг выскакивает заяц-русак, проделывает на дороге вираж и, поминай как звали, скрывается в засеянном поле. На востоке стая грачей, захлёбываясь от надрывного крика, летит над провисшими электропроводами. Их величаво обгоняет аист, спешав в соседнюю деревню гнезду, что выше всех крыш. На тенистой лесной опушке тихо гаснет другое русло, затягиваемое и листы, пепельно серой петлёй, настоенные на соломе. Всё это месиво похоже на мыло, вышедшее из берегов вода. Намыло она и болотный ирис со смесистыми листьями и мириады бледно-фиолетовых моллюсков, которые на высохшей глине легко принять за окаменелости. Русло Рикка тянется дальше на север. Хочется срезать, я ныряю под электрическую изгородь и марширую прямо через пастбище. Однако уже скоро хлябь начинает сковывать каждый мой шаг. Куда ни ступи, земля проседает. Дальше, к северу, рик наконец, соединяется с многоводной Риной. Отгороженная горбатыми насыпями река, Течёт навстречу деревне. Уже издалека завиделся панельный дом. Когда я подхожу к берегу, на небе бесшумно появляется первая чайка. Это черноголовка в полной готовности к гнездованию. В воздухе на секунду пахнуло солоноватым. Дорога в деревню ведёт через плоский мост. Завывает сирена. Тёмно-синее небо над облесенным горизонтом окрашивается белой дымкой. Три недели спустя я снова прохожу по тому же мосту. Берега реки заросли, трава достаёт почти до колен. Небо свинцово-серое. Тяжёлые пузатые облака затеняют пейзаж. Только за моей спиной, над западной ниточкой горизонта, ещё мерцает полоска цвета слоновой кости. Двигаюсь на восток вниз по течению, мимо потрёпанных зарослей сухого тростника. На сочно-зелёном лугу пасётся гафлингская кобыла с жеребёнком. В кустах, разодетых свежей зеленью, наперебой трещат славки, перед ними волны разросшейся крапивы. Откуда-то со двора рвётся завывание бензопилы. То нарастающий, то снова стихающий виск ещё долго сопровождает меня на миниатюрной запруде, прорежённой лавандово-пепельными прядями душистоколосника. Примешивается к голосу кукушки, чистому как колокольчик, который долетает с южного берега, из ветвей, зазеленевших вётел. Крик похож на эхо. Стоит откликнуться, и кукушка начинает по кошачьи фырчать, метаться с дерева на дерево, высматривать противника. Из высоких слоёв атмосферы размеренно спускаются по направлению к заливу три серые цапли. Крылья согнуты, недвижны. На дрябью воды, по поверхности которой плавают одинокие листы лягушечника, деловито лавируют ласточки. Величаво тянутся кверху голубые свечи люпинов. В сравнении с мелкими, как у папоротников, побегами тысячелистника, обильное листво Вероника с ее сине-фиолетовыми соцветиями хрупка и нежна. Среди волокнистого подорожника тлеет, поблескивая сизоватыми чешуйками, хвост окуня, брошенный, судя по всему, с копой. Долговязый сердечник расчерчивает белоснежно-березовым пунктиром сенокосные поля. Луговые чеканы с карамельной грудкой чирикой мечутся с одного стебля на другой волнуется камыш. Оттуда доносится резкое квиканье камышовки, вскоре прерываемое звучной трелью иволги из ближайшего леса. Все попытки отыскать певца безуспешны. Вместо этого далеко на востоке различают черно-белого зверя. Тот поднимается из воды, расправляя крылья, больше похожие на доски. Не здешними кажутся даже размеры птицы. Я замираю и достаю бинокль. Скопа? Нет, скорее орлан-белохвост идёт на снижение и занимает позицию на смотровой вышке, изготавливаясь к следующему этапу охоты. Рядом поле лютиков, за которым бледно-желтеет рапс, а дальше серые пропеллеры очередных ветрогенераторов. Работает только один. На востоке мобильный распылитель орошает ячменное поле. Всё это на другом берегу, и от оттого кажется бесконечно далёкой даже кучка людей, хотя нас разделяет только река. Скрестив на груди руки, они стоят возле трактора с огромной цистерной для воды. С ними Сенбернар трётся о ноги, осматривает утопленный в воде красный шланг, подбегает к небольшой насосной станции, раскрашенной в сине-белую полоску, и лает в мою сторону. Что они делают? Набирают ли воду или спускают что-то в рек? На протяжении десятилетий люди прокладывали всё новые и новые каналы, осушали болота, Выводили оттуда грунтовые воды, превращая убогие земли в пахотные угодья. И в самом деле скоро я вижу ещё один рукав, который терялся на опушке леса в колючих зарослях. Среди мелкого кустарника взбухает пузырями чёрная жижа. Сквозь кроны сочится скудный свет. Тишина исключительная. Не слышно ни одной птицы, но вот опять начинает светлеть эта просека, которую прорубили для высоковольтки пышат силы и метровой высоты реи Листья большие, овальные, стебли гибкие, похожие на бамбук. Иду дальше и при первой возможности выбираюсь из чащи. На опушке красуются в жужжащем кольце мириады цветков боярышника, а посреди поляны, бегая от цветущего белого клевера, торчат ваточника ятрышник с пурпурными шлемовидными соцветиями и широкими в красно-коричневую крапинку листьями. И тут вдруг В просвете между прибрежным кустарником и далёким склоном мелькает Грайфсвальдский собор, а перед ним — краснокирпичная башня святого Иакова. Вдоль русла бежит едва приметная тропинка. Теперь оно огорожено насыпью уже с обеих сторон. За соломенными палисадами тянутся к небу исполненные грации и сверкающие белизной берёзы, выпрастывают свежие листочки, которые трепещут, словно игрушечные вымпелы. Впереди покачивает обтрёпанными метёлками тростник. Овсянки снова и снова заводят свою монотонную песню. Заливается трелью зяблик. Вскоре на другом берегу показывается ещё одна насосная станция, но более скромных размеров. С фасада кричат граффити. Какая-то женщина закидывает в воду удочку. Подли неё два крупных коричневых пса. Пройдя ещё немного, натыкаясь на широкую бронзовую кость, торчащую из кучки засохшей земли, что осталось после кротовьих трудов. Похоже на бедро коровы. В гуще шалфея мерцают желтовато-зеленые пушистые кисточки цветков. Рикка больше не видно. Безнадежно затянут валежником и тростником. Потрескивает камыш. Стрелки мельтешат в ветвях или сидят, облепив стебли мятлика. Рисунок на задней части их перламутрового стрекозиного брюшка отдаленно напоминает подкову. Улавливаю неясный звук. Эдакий металлический треск, не оставляющий после себя даже эхо. Вскоре он повторяется. Дальше за склоном просторы для гольфа со свежеподстриженными лужайками и искусственными холмами, вплотную примыкающими к объездной дороге на насыпи. Человечки в светлых кепках запускают в воздух мечи, пока с моей стороны в густых зарослях заливается соловей обыкновенный. Трель его позабористее, чем у западного сородича, и, надо сказать, не менее виртуозная где только что были кусты, теперь стелется ковром белокопытник. Его крупные, как у ревеня, листья изглоданы улитками. Тропинка ведет через топки и вняк под шоссе, а дальше забирает кверху на пешеходный мост. Ухватившись за парапет, смотрю на спокойные коричневатые воды шириной в 3-4 метра, которые только теперь на границе города удостоены названия рик Вдоль берегов плавают белые кувшинки. Неожиданно небо проясняется, и затылок обжигает солнце. Я выбираю песчанистую дорогу, идущую по гребню невысокой насыпи вдоль южного берега. За лютиковым лугом начинается городское кладбище. На другой стороне тянутся рядком семейные коттеджи. На карте поселение не обозначено. Наверное, дома построены недавно. В ветвях боярышника, опоясанных торицей, поблескивает красновато-ржавое пятнышко, Это самец коноплянки. Тут же рядышком на расстоянии ладони крупнее и бесцветнее его спутница. Расмотреть забавную парочку внимательно не успеваю. Оба юркают вниз. Скоро рик снова прячется в зарослях тростника. И только синий железнодорожный мост вдали выдает направление русла. Тропа уходит все дальше на юг, мимо колючей проволоки, ограждающей запруду, на самый что ни на есть пожарный случай, Мимо яблонь, усыпанных белыми соцветиями. На стволе вербы вспухший слезевик цвета жёлтой охры, не отличишь от строительной пены. Высокие тополя окаймляют ведущую в город асфальтовую дорогу, в конец разбитую. На выгоне пасутся лошади, а дальше за небольшим ручьём квартал с многоквартирными домами. В садах пластмассовые горки и батуты. На противоположной стороне улицы за дырявой сеткой забора Потихоньку рассыпается гигантских размеров склад. Вот и гример штрассы с её старенькими узкими домиками пастельных тонов. Я миную бывшую усадьбу и стоянку супермаркета. Двор каменотёса, где в мощеном полисаднике за высоким забором рычат двора Твеллера. В зубах резиновые кольца, с губ стекает слюна. Рик далеко. Только свернув с насыпи под зелень местного зоопарка, За заброшенными путями снова нахожу опоясанное тростником русло. По протарённым тропкам спускаюсь вниз. Прохожу старую больницу, где родилась. За мостом на штраль Штральзундерштрассе река расширяется и впадает в бассейн по форме, напоминающий трапецию, метров 70-80 в ширину и пару сотен в длину. Это гавань Грайфсвальда. На северном укреплённом берегу пришвартовались два корабля-ресторана. На южном несколько парусников с высокими мачтами. За ними длинные тени панельных домов. Делаю привал на южном. На другой стороне лепятся друг дружки, низенькие домики, деревянные сараи, судостроительные мастерские и грибной клуб, в котором я подростком тренировалась одну весну. Где-то дальше, между Риком и Бабера, в незапамятные времена находились соляные источники. Из-за них, и, конечно, еще из-за реки, выкорчевали лес и заложили на болотистых землях рыночную площадь. В гнилой воде плавает мёртвый лещ. Над солоноватой рябью с пронзительными криками гоняют туда-сюда стрижи. Заправское трио ласточек касаток восседает на борту шхуны. Их рыжие, как у лис шеи, светятся в лучах вечерней зари.